Данил замер, напряженно осматриваясь, и вдруг подумал, что автомат цукера молчал с самого начала боя. Юрка почему-то так и не сделал ни одного выстрела, да и самого его не было видно рядом. Он присел за подоконник, меняя на всякий случай магазин и одновременно с этим оглядываясь. Цукер стоял у противоположной от окна стены, опершись в нее обеими руками. Противогаз валялся в углу комнаты, но Юрке в этот момент не было до него никакого дела. Его, красного от напряжения, буквально выворачивало наизнанку. Данил поморщился. Очень сильно захотелось сплюнуть, но в противогазе делать это было по меньшей мере глупо. Глядеть на эту сцену тоже не больно хотелось, и он, отвернувшись, принялся обшаривать взглядом место разгрома. главный УАЗ превратился в решето в первые же секунды боя, и в том, что пассажиры его мертвы, сомневаться не приходилось. В автобусах тоже никто не уцелел. Охрана так и не успела выскочить наружу, пулеметы, бьющие с близкого расстояния, практически в упор, не оставили караванщикам ни единого шанса. Только маленький автобус стоял беспробоен и слегка раскачивался, внутри, похоже, шла яростная борьба. Снизу, с первого этажа, раздался шорох, что-то звякнуло, и в поле зрения Данила показалась резиновая лысина-арийца. Он под прикрытием пулеметов осторожно пробирался к маленькому автобусу, держа автомат на изготовку. Справа выдвинулась еще одна фигура, в которой без труда можно было узнать бармаглота. «Прикрываем их!» Данил прижал приклад калаша к плечу, целясь по дверям автобуса. «Не зацепить бы!» – пробормотал Сашка. Дверь автобуса вдруг отъехала в сторону, и наружу вылетел человек в черном демроновом комбинезоне не удержав равновесие он упал обдирая костюм о щедро рассыпанную на земле кирпичное крошево и бетонные осколки следом за ним выскочил еще один человек и по мелкой фигуре и узкому разрезу глаз за панорамным стеклом противогаза данил узнал того самого китайца ванна ли кажется упавший попытался подняться но китаец подскочив к нему с размаху пнул куда то под ребра опрокинул и не давая подняться принялся наносить яростные удары ногами Человек сначала попытался поймать его ногу, но потом, пропустив несколько ударов по голове, закрылся руками, уйдя в глухую оборону. А китаец бесновался. Он орал что-то неразборчивое, вероятно, на своем родном языке, рычал от бешенства, бил уже без разбора, куда попало. В конце концов, видя, что его удары не приносят человеку в черном должного урона, метнулся в сторону и подхватил с земли увесистый булыжник». «Убьет!» — мелькнула у Данила мысль, и он, выскочив из квартиры, прыгая через три ступеньки, помчался вниз по лестнице. Выбежав на улицу, он растолкал ребят, выбравшихся к тому времени из укрытия, и молча в растерянности, стоящих теперь полукругом и созерцающих это избиение. Китаец уже сидел на своей жертве и методично, стараясь попасть по голове, долбил камнем изевающегося под ним и прикрывающегося руками человека. «Вы что, ваша мать, в ступор впали?» — заорал Данил, хватая китайца поперек туловища и оттаскивая его от своей жертвы. «Он его чуть до смерти не забил!» «Значит, есть за что!» — проворчал Бармаглот, одобрительно глядя на орущего что-то и дергающегося в мощных Даниловых объятиях человечка. «Глянь, мелкий какой, а такого кабана завалил!» Он кивнул на глухо стонущего на земле человека. «Илья, обезболивающее кали!» Раздался сбоку бешеный рык полковника. «Вы чё, ребятня, охерели? Спецназ, вашу мать, недоделанный! Охрана периметра где? А если следом замыкающие идут? Да вас тут всех нахрен положат! Устроили цирк! По местам, живо! Тандемы, западный сектор, Дуримар, порох, восточный! Остальные рассредоточились! Щенки!» Ребята брызнули в разные стороны, занимая позиции согласно приказу. «Прав полковник, потеря контроля над местностью — одна из самых грубых ошибок. Ослабил внимание, от тебя противник из-за угла. Хлоп!» Развесив тренделеи и наведя порядок, Родионыч, наконец, обратил свое внимание на лежащего на земле и протяжно стонущего человека. «Ты за что его так?» — спросил он китайца, который все еще барахтался в руках Данила. «По-русски говоришь? Остальные где? Осмотрите автобус». «Мало-мало порушки. Залопотал китаёза. Остальная тама сидит, в массине. Зевоглот это, мусила нас. Полковник поморщился, разбирая этот лепет. Живоглот, говоришь? Мучил? Ну посмотрим, что за живоглот такой». Он наклонился и стянул противогаз с головы избитого. И хотя лицо его было разбито в кровь, Данил все-таки смог его узнать. Это был сам барыга. «Плятался хотела» тыкая пальцем в торгаша, продолжал лепетать китаец. «Маска моя заблал, своя дал, Зеваглота, собака мусил и сбивал, тай пулемета, стрелять буду!» Голос его пылал праведным гневом, и он дернулся к одному из ребят, протягивая руки к автомату. В автобусе вдруг послышался голос арийца, и наружу с поднятыми руками выбрались еще несколько человек. «Ну, какие тут из вас, обездоленные и угнетенные!» Рассматривая фигуры ВЗК, спросил полковник. «В сторону отошли? Все шестеро, что ли?» «Господина майор, это не наша!» — заверещал китаец, глядя, как все шестеро дружно шагнули в сторону. Его палец указал на человека в таком же черном, как и у барыги Димроновом комбинезоне. «Оно и видно, что не ваших кровей!» — пробормотал полковник. «Хороший у тебя комбес, сволочь! Ну-ка в сторону!» Черная фигура прошипела что-то чрезвычайно злобное, но в сторону все же отошла. «Это помогальник его, зеваглота? Родионыч кивнул. «Понял. Ну что, помогальник? Бомба-то? Где?» Ласково спросил он, упирая в грудь человеку ствол СВД. «Считаю, до одного». Тот мгновение молчал, вероятно, оценивая свои шансы, но, поняв, что запираться уже нет никакого смысла, расслабился. «Нет никакой бомбы», — раздался из-под противогаза его хриплый голос. «Блеф!» «Ой, врешь!» «А смысл?» — пожал плечами помогальник. «Была бы, давно бы подорвал!» Полковник усмехнулся. «То ж тебя знает, какие у тебя мысли. В общем, так, сдаешь бомбу, отпускаю, нет? Не обессудь. Многому меня в спецназе учили, и методом форсированного допроса в том числе. Говорю же, нет бомбы. Где я тебе ее возьму?» «Зачем мне врать, если уже охранять нечего?» Человек кивнул на разбитую колонну. «К тому же ты по винтику каждую машину разобрать сможешь. Неужели со своей спецподготовкой бомбу не отличишь?» «В общем и целом логично», — Родионыч сканил голову на бок. «Да вот кто тебя знает, какие у тебя мысли?» Он обернулся к китайцу, который с ненавистью смотрел на человека и спросил. «Есть бомба?» «Нет, господин майор, нет!» — сбивчиво залопотал тот. «Только не отпускайте! Мусили нас, собаки! Сегодня опять к нам ходи! Мусей, бей хотя, выстреляй! Дай пулемета я сам!» «Вот видишь, что китайский товарищ говорит?» Ласково спросил Родионыч, но в голосе его Данил услышал явственные нотки, говорящие о том, что полковник начал постепенно звереть. «И сегодня пришли! Зачем же ты, падла, людей мучил?» Торговец молчал, отвернув голову в сторону. Подождав с несколько мгновений, но так и не дождавшись ответа, Родионыч повернулся к Данилу. «Отпусти его! Братский народ все-таки! Надо просьбу уважить!» «Товарищ полковник, как же так? Безоружного?» — поморщился Данил. «Отпусти, я сказал. Всякая мразь должна по заслугам получать. Хотел за работорговлю и наркотики наказать? Наказывай! Доводи до конца, на середине не останавливайся!» Или мы только болтать умеем, а когда дело, соплями исходим?» Данил разомкнул наконец объятие. Когда он прибежал к полковнику в праведном гневе, как-то не думалось ему о том, что, решив освободить рабов, он фактически приговорил караванщиков к смерти. Вернее, думалось, но до конца еще не понималось, не осознавалось. «И кто знает, вернись все обратно, повторил бы он все снова». Руки китайца дрожали, когда он принимал от Родионыча винтовку. Натерпевшись от своих хозяев, он, похоже, страстно желал их смерти. Заполучив СВД, он тут же наставил ее на помогальника, и голос его, такой жалкий и кроткий до сего момента, вдруг задрожал, наливаясь бешенством. «Этого взял!» — сквозь зубы прошипел он и ткнул стволом винтовки в барыгу. «Туда ходи, собачий сын!» Ствол указал в сторону подворотни полуразрушенного дома, возвышающегося неподалеку. «Ну?» Человек в черном в последний раз оглядел стоящих вокруг, нагнулся и, взвалив на спину хрипящего и пускающего кровавые пузыри барыгу, двинулся в подворотню. За ним, едва не подпрыгивая от нетерпения, засеменил китаец. «Все, цирк окончен, и клоунов сейчас расстреляют», — глядя им в спину мрачно сказал Родионыч. «Дан, вскройте с сани ящики, найдите ОЗК, берите сколько унесете и тащите в убежище. Пусть мужики одеваются и мигом сюда. Нужно управиться до вечера. Тут столько добра, что одни мы и за три дня не успеем». Из подворотни вдруг ударил винтовочный выстрел. Данил дернулся, словно от пощечины, и полковник, заметив это, грустно усмехнулся. «Вот так, дружок, наказать оно непросто, да? Отпускать нельзя». «Понимаешь?» – Данил молча кивнул. Говорить ему не хотелось. Шума по результатам вылазки было очень много, и мнения о ней разнилось от резко отрицательных до крайне положительных и одобрительных. Впрочем, добыча оказалась достаточно серьезной даже для того, чтобы заткнуть рты всем тем, кто категорически осудил действия полковника вместе с его «бандой». Большинство людей сходилось только в одном – Уж если и ограбили караван, так хоть то правильно сделали, что полную зачистку провели. Кто знает, не придут ли оставшиеся в живых через пару лет мстить. А так, исчез караван, будто и не было его. Против зачистки были только женщины. Но кто же слушает их, когда мужчины играют в свои игры? Разбитые машины так и остались стоять на том же месте, посреди улицы. После того, как с них поснимали все маломальски ценные и слили соляру, колонне больше никто и никогда не приближался. Это место словно стало табу. Даже матерые сталкеры, циничные и толстокожие, уходя в рейд, старались обходить расстрелянный караван стороной. От колонны машин, ржавеющей среди улицы, веяло тоской и обреченностью. А уж о трупах, лежащих в повалку в салонах автобусов, вообще старались поскорее забыть. Китаец, вернувшись, так и не отдал полковнику винтовку. Вцепился в нее обеими руками и упрямо смотрел в глаза Родионычу, играя желваками и щурей без того узкие глазки. И полковник, махнув рукой, закрепил СВД за ним. К тому же вскоре оказалось, что Ван Ли обладает незаурядными задатками снайпера, и Родионыч взял под крыло и его. Всем прочим премудростям диверсанта учить его было поздновато. Но ну вот искусство снайпера китаец за короткое время освоил в совершенстве. До того самого дня, когда барыга вновь встретился ему на пути, Данил так и не спрашивал у Ли, что же произошло в тот день в подворотне и почему он сделал только один выстрел. Даже и не пытался. И без того, едва лишь разговор заходил о караване, Ван бледнел, сжимался и начинал шипеть что-то отрывистое на своем родном языке. И лишь потом, узнав подробности, он понял, до чего же счетчик ненавидел торгаша. Однако произошло это лишь спустя долгих шесть лет.